Глава сорок восьмая. Крест давно перестала понимать, где они и куда направляются. Бесконечный лабиринт дворцовых коридоров остался позади. Ясен уводил ее под землю, к туннелям магнитных поездов. И хотя ей казалось, что они идут уже несколько часов, она даже не знала наверняка, покинули они пределы главного купола или нет. Они осторожно пробирались по самому краю туннеля, стараясь держаться подальше от челноков, беззвучно пролетавших мимо, когда пути вдруг погрузились во тьму. Кто-то отключил подачу энергии. Крис испуганно ахнула и потянулось к Ясину, но замерла в двух шагах от него. Жав пальцы в кулак, она заставила себя опустить руку. Храброй. Она должна быть храброй. В отдалении послышался визг челнока, который на полном ходу лишился магнитной поддержки и теперь яростно скрежетал по путям. Мгновение спустя в туннеле вспыхнули оранжевые аварийные огни. Следом ужили невидимые громкоговорители. Движение в туннеле остановлено до дальнейших распоряжений. «Пожалуйста, покиньте челноки и проследуйте пешком к следующей платформе для проверки службами безопасности». «Королевская семья приносит извинения за причиненные неудобства». «Что все это значит?» Крес вопросительно взглянула на Ясина. «Хочешь знать, что я думаю? Что план Золы, каким бы он ни был, работает?» Ясин снова пошел по тускло освещенному туннелю, внимательно глядя под ноги. Ливана приказала ограничить движение транспорта в городе. Крес почувствовала, как внутри у нее все похолодело. «А мы сможем выбраться?» Мы почти дошли до станции, куда прибывают 80% поездов с припасами. Вряд ли их обесточат, и если вспомнить, сколько гостей будет во дворце на этой неделе». Крес поспешила за Ясином, надеясь, что он не ошибся. Бывший королевский гвардеец не счел нужным посвятить ее в подробности своего плана. Яна по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, куда они направляются. Впрочем, у нее были и другие поводы для беспокойства. Крест не знала, передали Зима и Скарлет ее послание остальным или нет. И если передали, то удалось ли им показать запись во всех лунных куполах. Если Ливанна и подозревала о зарождающемся восстании, то держала свои опасения при себе. Туннель расширился. К рельсам, вдоль которых шагали крест с Ясеном, присоединились еще два пути. В нос ударил резкий запах, живо напомнивший крест караване, с которым они с торном пересекли Сахару. Грязь и большие вьючные животные. За следующим изгибом туннеля свет становился ярче. До крест долетел грохот механизмов и перестук колес. Ясен замедлил шаг. Вскоре показалась широкая платформа. На голографическом табло передавали репортаж о королевской свадьбе. От платформы разбегались десятки магнитных путей, заставленных грузовыми поездами. Почти все вагоны скрывались в полумраке обесточенных туннелей в ожидании, когда их освободят от товаров. Платформа была забита подъемными кранами. Должно быть, для управления ими требовалось множество рабочих, но из персонала в туннеле находились только охранники, занятые осмотром вагонов. Ясен потянул крес в тень ближайшего состава. Секунду спустя кто-то прошел мимо, обшаривая все вокруг лучом фонарика. Ясин и Крест затаились между вагонами. Едва дыша, они смотрели, как пятно света мечется по земле и стенам, и, наконец, исчезает. «А-6! Чисто!» – прокричали вдалеке, а затем «А-7! Чисто!» Буквально в тот же миг магниты ожили, и поезд тронулся с места. Ясин запрыгнул на сцепку между вагонами, чтобы не попасть под колеса, и дернул Крест за собой – На этот раз она изо всех сил вцепилась в его руку и не отпускала, пока поезд не остановился. Двери вагона с глухим стуком разошлись в стороны, и Ясин спрыгнул вниз. «Проверяют составы», – прошептал Ясин, чтобы никто не пробрался в город. «А как насчет того, чтобы выбраться из города?» Напряженным голосом поинтересовалась Крес. Ясин указал на переднюю часть поезда. «Нам нужно вагон, который уже обыскали». После разгрузки этот поезд вернется в сельскохозяйственный сектор. Стараясь двигаться как можно тише, они перелезли через цепку. Хотя платформы находились по обе стороны от путей, на второй крест заметила только одного охранника, который прохаживался по периметру с винтовкой в руках. Значит так, коротышка, когда он повернется к нам спиной, беги вперед, что есть сил. Как только он начнет разворачиваться, прячься под поезд и не шевелись. «Не называй меня коротышкой!» Крис яростно посмотрела на Ясина. «А-8. Чисто!» Раздалось впереди. «Б-1. Чисто!» Охранник отвернулся, и Ясин с Крис рванули вперед. С бешено колотящимся сердцем она пыталась следить за человеком с винтовкой и одновременно смотреть под ноги. Когда он дошел до конца платформы, Крис упала на четвереньки и быстро заползла под вагон. Взмокшие от пота волосы прилипли к шее. «Эй, здесь...» — крик оборвался. Послышались два глухих удара и металлический лязг. Охранник с винтовкой всполошился и кинулся к путям, с разбегу перемахнул через цепку. С другой стороны поезда раздался выстрел и сдавленное рычание. «Стоять!» — еще один выстрел. Платформа опустела. Ясин вылез из-под вагона и махнул крес, чтобы поторапливалось. Неловко передвигая локти, она выбралась на свободу, и бывший гвардеец рывком поставил ее на ноги. В следующий миг они уже бежали вперед. С противоположной платформы все еще доносились звуки борьбы. Добравшись до вагона А7, они распластались вдоль стенки состава, чтобы перевести дыхание. Теперь им осталось только перелезть на другую сторону и проникнуть внутрь, желательно незамеченными и невредимыми. Едва Крес успела об этом подумать, как новый выстрел заставил ее подпрыгнуть. Она оглянулась и застыла. Кто-то сидел, скорчившись под вагоном, так же, как еще недавно Крес. Хотя в полумраке девушка мало что могла разглядеть, эти шелковые косички всех оттенков синего она бы ни с чем не спутала. «Ика!» – выдохнула она. Андроид вскинула голову. Ее глаза расширились. Впрочем, внимание Ика тут же отвлекло что-то по ту сторону поезда. В следующий она уже поползла вперед, торопливо передвигая локти. Ясен выругался в полголоса и, перехватив поудобнее винтовку, бросился туда, где слышались выстрелы. Крес поспешила за ним, правда, не так решительно. В отличие от гвардейца, она была безоружна. Забравшись под вагон, она осторожно выглянула с другой стороны, и в горле у нее пересохло. Торн. Хоть он и был в форме лунного стражника, она сразу его узнала. Крест зажала рот обеими руками, чтобы не выкрикнуть его имя. Торн сцепился с тем охранником, но винтовки нигде не было видно. Вокруг уже валялись без движения еще четверо стражников. Пятна света от брошенных фонариков метались по стенам. Крест заметила брызги крови на вагоне в тот самый миг, когда Ика выскочила из-под колес и прыгнула на шестого охранника, который пытался прицелиться в Торна. Но что-то было не так с её рукой, Ика даже толком не смогла в него вцепиться. Стражник повалил андроида на землю и принялся душить, ещё не зная, что проку от этого не будет. Крес краем глаза заметила возле колёс забытую винтовку. Она схватила её и прицелилась, но руки неожиданно задрожали. Никогда прежде Крес не приходилось целиться в человека. Она выдохнула, пытаясь успокоиться, и тут же два выстрела эхом отдались у неё в голове. Первый сбил охранника, душившего Ика, второй поразил стражника, с которым сражался Торн. В туннеле воцарилась жутковатая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием. Даже стук собственного сердца теперь казался крест невыносимо громким. Убедившись, что оба стражника мертвы или в ближайшее время точно не доставят проблем, Ясен убрал оружие в кобуру. Торн, удивленно моргнув, уставился на бывшего гвардейца, который спокойно поправлял рубашку. Он, кажется, собирался что-то сказать, когда Ика с криком «Крес!» кинулась к девушке и неловко обняла ее одной рукой. Крес от такого горячего приветствия едва не упала, но тут же отыскала глазами Торна. Несколько секунд он смотрел на нее, изумленно раскрыв рот, а потом, склокоченный, побитый, еще не отдышавшийся после драки, спотыкаясь, бросился вперед, чтобы заключить их сыка в объятия. Крес зажмурилась, чувствуя, как глазам подступают горячие слезы. Его рука на ее плечах. Небритый подбородок колит лоб. Косичка Ика у нее во рту. Никогда еще Крес не чувствовала себя такой счастливой. «Пора идти!» Резкий голос Ясина вернул ее с небес на землю. Ика ступила назад, но Торн воспользовался этим, чтобы взять лицо Крес в свои ладони. Он смотрел на нее так, словно не верил своим глазам, и поймал пальцем первую слезинку. Крес внезапно обнаружила, что смеется и плачет, и снова смеется. Она опустила голову и вытерла слезы. «Нельзя плакать», — сказала она, — «а то будет обезвоживание». Торн снова сжал ее в объятиях. «Это и в самом деле ты», — сказал он, и Крес почудилась, что голос его дрогнул. «Слава звездам!» «Когда я сказал, что нам пора, я имел в виду, что нам действительно пора», — напомнил Ясин. Торн в последний раз прижал ее к себе и отпустил, чтобы повернуться к лунному гвардейцу. Щека капитана едва заметно дернулась, и в следующий миг кулак Торна впечатался в челюсть Ясина. Крес изумленно вскрикнула. Ясин покачнулся, озадаченно ощупывая лицо. «Это тебе за то, что предал нас на земле», — жестко произнес Торн. «А это...» Он вдруг обнял Ясина, ткнувшись лбом ему в плечо. «За то, что позаботился о Крес». Гвардеец закатил глаза. На последнем я уже начинаю жалеть. Он решительно отпихнул Торна. «Я смотрю, зрение к тебе вернулось». «Отлично. Давай обыщем стражников и, наконец, выберемся отсюда». Торн кивнул, наклонился над ближайшим телом и отстегнул нож с пояса стражника. К большому удивлению Крес, он протянул его Ясину, который после секундного колебания все-таки принял оружие. «Как вы знали, где нас искать?» — поинтересовался Торн. «Мы не знали. Мы хотели покинуть купол Артемизии. А где зима?» – нахмурился Ясин. «Ушла в подполье вместе со Скарлет. ответила Ика. Она была занята тем, что тыкала правую руку, безвольно висевшую вдоль тела. Подергав напоследок онемевшие пальцы, она продолжила. «Ну, или что-то вроде того. Сложно объяснить». Торн уставился на андроида. «Ика, что случилось?» Ика надула губы. «Охранник ударил меня ножом в плечо». «Кажется, повредил какой-то провод». Она повернулась, чтобы показать глубокий порез возле лопатки и тяжело вздохнула. «Сегодня определенно не мой день». Крис улыбнулась ей с искренним сочувствием, но намек на кибернетическую природу Ика напомнил ей о чем-то очень важном. «Где Зола?» – недоуменно спросила она. Лицо Торна обрачилось, но прежде чем он успел ответить, по туннелю прокатился колокольный перезвон. Крест подскочил от неожиданности. Голографический экран на стене посветлел, и появилось изображение придворного мага Эймери Парка. «Народ Луны, я рад сообщить, что свадебная церемония завершилась. Наша достопочтенная правительница королева Ливана заключила брачный союз с Кайта императором Земли». Фыркнув самым неподобающим для андроида образом, Ика невольно привлекла внимание остальных – «Мне, значит, удар ножом в спину, а ей император Кай. Просто прелестно!» Церемония коронации продолжал тем временем Эймери, после которой император Кайта станет нашим принцем-консортом, а королеве Ливании будет дарован титул императрицы Восточного Содружества Земли, состоится через два дня, на рассвете. Эймери многозначительно сверкнул глазами. Наша славная королева приглашает всех граждан Луны присоединиться к сегодняшним празднованиям. Трансляцию свадебного банкета будут показывать во всех секторах. В качестве особого развлечения для зрителей мы покажем необычный судебный процесс. Его должен увидеть каждый житель нашего королевства. Процесс начнется через 20 минут. Экран погас. Необычный процесс. Нахмурилась крес. Они схватили золу. Торн сверлил потемневшее табло сердитым взглядом. Волк тоже у них. Скорее всего, их публично казнят, чтобы подавить восстание. Укрес по спине пробежал холодок. Через двадцать минут. За это время они даже во дворец вернуться не успеют. «Мы спасем ее», – как ни в чем не бывало, – заявила Ика. «Мне жаль». Ясен выглядел так, словно ему действительно жаль. Но если Эмири сказал правду, уже слишком поздно.